Немцев было человек десять. Они шли цепью, но именно в том направлении, где еще недавно лежали разведчики. — На корягу клюнули, — прошептал Кременев. Капитан присмотрелся. Да, такую корягу легко принять за лежащего человека. Арзамасцев и Мальчевский снова зашевелились, подползая поближе к офицерам. Но их-то возня и насторожило немцев. Они остановились, поприседали, чтобы не залегать на льду. Но кто-то из тех вермахтовцев, что остались на Косогоре, вдруг крикнул. — Они почти у берега! Это партизаны! — Оставайтесь здесь, я отвлеку их. В полголоса обронил Беркут и, поднявшись, побежал по пологому склону берега назад, чтобы оказаться напротив цепи немцев. А когда вспыхнули сразу три фонарика, и лучи их поползли к коряге, Андрей ударил по немцам в длинной очередью, выскочил на гребень берега, присел и опять выдал себя стрельбой. Он отходил в ближайшие рощицы, и немцы, поняв, что то, что лежит на берегу, всего лишь бревно, бросились ему наперерез, очевидно удивляясь, почему партизан не убирается с кромки берега. Воспользовавшись этим, остальные бойцы начали отступать по врагу в сторону косы, все удаляясь и удаляясь от преследователей. Однако видеть этого капитан уже не мог. Чтобы основательно приковать немцев к себе, после одной из очередей он громко, как тяжело раненый, закричал и свалился прямо на гребень склона. Упал лицом вниз чтобы можно было видеть врагов, и тотчас же достал гранату, выложил в запасной магазин автомата. Пули все вспарывали и вспарывали склон почти рядом с Андреем, но больше он не шевелился. Немцы поднялись со льда и начали медленно, осторожно приближаться к нему, чтобы убедиться, что партизан мертв. но когда они уже почти подошли к берегу, капитан приподнялся и, опершись на левую руку, изо всей силы метнул гранату, а потом сразу же взялся за автомат. Только двоим гитлеровцам удалось выбраться из ледяного месива на твердый лед, и Беркут видел, как они уползали, стараясь спастись от ледяных щупалец всю расширяющейся полыньи. Однако эти двое его уже не интересовали. С последними выстрелами луна угасла, словно тоже потеряла всякий интерес к тому, что происходило между заснеженными берегами реки. Лишь голоса убегающих немцев оглашали всю округу, словно волчье вытье. Прислушиваясь к нему, Беркут очень сожалел, что не может заставить точно так же орать тревога русская разведка всех тех кто оскалился сейчас шмайсерами по обе стороны этой реки ветры очистили склоны от снега поэтому хотя возвышенности уводила в сторону от берега капитан еще какое то время бежал по ней чтобы избить с толку всех тех кто на рассвете мог пойти по его следу. Вот и низина. Лишь проскочив небольшую лощину, Андрей оглянулся и понял, что это и есть завершение того оврага, по которому уходили Кремнев и остальные бойцы. Вернувшись на несколько шагов к берегу, он внимательно присмотрелся и заметил на заледенелом скате следы сапог, а чуть в сторонке, Полоски разметенного снега, словно здесь прошли санки с очень широкими полозьями. Уже не скрываясь, он метнулся по этому следу и через несколько минут услышал, как кто-то окликнул его. — Мы здесь, капитан. — Многовато же вы успели пройти. — Драпали, по всем канонам военного искусства, — объяснил Мачевский, — Вовсю орудуя штуком на дне глубокой воронки. Этому тоже нужно учиться. Ты что, окапываешься? Эх, убивать, оказывается, легче, чем хоронить. Остальные за руинами конного перевязывают. Очевидно, там какая-то рыбацкая хижинка была. Жалко, что была. Она бы нам сейчас пригодилась. Беркут спустился в воронку... Достал из-за голенища свой нож и тоже принялся раздалбливать ее. Он помнил, что никто в группе так и не догадался захватить с собой саперную лопатку. Разведчики, как он понял, тоже пришли без них. — Вспушивайте землю вокруг баронки, — скомандовал манчевский как только из-за прикрытых кустами руин появились Кремнев и Арзамасцев. Вон ее сколько насыпала Притрусить бы и то. Да не притрусить, а похоронить надо по-человечески. Может, ему еще и пирамиду возвести, как фараону Тутанхамону или как его там? Огрызнулся младший сержант. Тут бы раненого до своих донести. Как они ни старались, как не спешили, прошло минут пятнадцать. прежде чем удалось настолько расширить дно воронки и надолбать столько земли, чтобы хватило хоть как-то прикрыть тело погибшего. Но едва они положили разведчика в яму, как сгустившуюся за это время темноту ночи между руинами и воронкой прорезали слившиеся воедино лучи фара. Нет, гул моторов они услышали значительно раньше, но решили, что машины пройдут долиной по невидимой им дороге. Поэтому их приближение оказалось полной неожиданностью. Оставшиеся наверху Кремнев и Артзамасцев мигом упали на земь и тоже скатились в воронку. Не доезжая до руин, первая машина свернула к реке и остановилась почти напротив воронки могилы, в которой живые Замерев, лежали вместе с мертвым. Бойцы слышали, как последовали команды германского офицера сойти с машины, растянуться цепью и прочесать берег. В это же время вторая машина становилась почти рядом с руинами и повторилось то же самое. Солдаты из этой машины развенели подковами по мерзлому грунту, Буквально в нескольких метрах от их замогильного укрытия. Не будь такой спешки, и будь гитлеровцы повнимательнее, Они, конечно же, заметили бы что-то чернеющее посреди белеса и равнины. Впрочем, опасность еще не миновала. В той стороне, куда они направились, находился тот самый овраг со следами на склонах. По одному, за мной, полшепотом скомандовал Беркут, и приняв то единственное решение, которое, по его мнению, могло спасти их сейчас, рывком перебросил тело за глиняную насыпь, чтобы поползти к руинам. Бесшумно обойдя кустарник, он подкрался к углу разрушенного домика и настороженно проследил, как в нескольких метрах от руин... протрусил чуть отставшие от своих то ли офицер, то ли фельдфебель. Тем временем задний борт машины с еще не погашенными сигнальными огнями оставался почти рядом. Руины немцы не осматривали, очевидно лишь потому, что водитель осветил их светом фар. А возможно решили, что сюда заглядывали те с первой машины. Только это спасло... и лежавшего за ними со стороны воронки Конного и всех остальных. Конечно, сначала нужно было выяснить, где водитель, а если он в кабине, то находится ли рядом с ним еще кто-либо. Однако времени на выяснение уже не оставалось. «Попытаемся проскочить», — услышал Беркут рядом чей-то голос, и не сразу понял, чей именно. Слишком уж напряжены были его нервы. — Не проскакивать нужно, а захватывать. «Машину — Машину? — уточнил Мачевский. — Как только сдам назад раненого, сразу же ложите в кузов. Беркут поднялся, но вместо того, чтобы пробежать эти несколько метров, совершенно спокойно направился к машине. — Долго будем стоять? — спросил по-немецки Беркут. Рванул в дверцу и, не ожидая ответа, уселся рядом с водителем. В кабине было темно. Склонившийся было на руль водитель, поднял голову, что-то удивленно произнес, но капитан уже рывком обхватил рукой его шею, зажал рот и ответил, хорошо выверенным ударом нажав горло, чуть выше ворота шинели. «Извини, война!» проговорил он, открывая дверцу и корпусом выталкивая из-за живого, захлебывающегося собственной кровью водителя на снег. — Выключи мотор, болван! Погаси фары! — издали прикрикнул на водителя тот, приотставший немец. — Я воль, гашу! — ответил Андрей, выглянув из-за открытой дверцы и на ощупь осваиваясь с рычагами и педалями. Все оказалось на положенном знакомом месте. Там, в глубоком тылу, у него было достаточно времени, чтобы освоиться с немецкими машинами. Выключив фары, Беркут на ощупь сдал назад, подогнав машину почти вплотную к полусгоревшему косяку двери. Погрузка раненого и троих бойцов группы показалась ему целой вечностью. Еще медленнее давался разворот на небольшом пятачке, за которым чернела какая-то низина. Был момент, когда он чуть не загнал в нее машину, с ужасом понимая, что выбраться оттуда они уже вряд ли смогли бы. И буквально взмолился, когда опасное место удалось проскочить. «А ведь раньше в подобных ситуациях ты вел себя хладнокровнее». Андрей так и не понял. Сказал он это, переключая рычаг скоростей вслух, или только подумал. Но сначала попробуем поджечь ту другую машину, бросил усевшемуся рядом с ним с автоматом на изготовку Кремневу, чтобы не устраивать потом гонок. Время потеряем. Поджечь, — приказал капитан, не теряя времени на объяснение. только без польвы кремневв не сомневался что приказ о поджоге машины был отдан ему но почему выполнять его принеса сам беркут этого он понять не мог услышав его подстраховывай он ответил пострахую терять нам теперь уже действительно нечего тем временем беркут резко затормозил У второй немецкой машины. «Кабина к кабине».